Автомобиль остановился. Он выпрыгнул. Близ полисадника знакомый почтальон, расставив ноги хером, говорил с толстяком швейцаром. «Мне есть письма?» — задыхаясь, спросил Кречмер. «Только что отнес к вам наверх», — ответил почтальон с дружелюбной улыбкой. Кречмер поднял глаза. Окна его квартиры были нежно освещены. Он почувствовал, что теряет власть над собой. И, чтобы только не оставаться на одном месте, вошел в дом, начал подниматься. Одна площадка, вторая — Молодая художница, ей нужно устроить выставку. Знаешь, был вор, я хотел его схватить. Землетрясение, бездна. Она уже прочла, она уже все знает. Кречмар, не дойдя до своей двери, вдруг повернул и побежал вниз. Мелькнула кошка, гибко скользнула сквозь решетку. Через пять минут он опять вошел в ту комнату, в которую недавно входил с таким счастливым трепетом. Магда лежала на кушетке, все в той же позе застывшей ящерице. Книга была открыта все на той же странице, гримирующейся Грета. Он сел поодаль на стул и принялся трещать суставами пальцев. «Перестань», — сказала Магда, не поднимая головы. «Ну что же, письмо пришло?» «Ах, Магда», — тихо произнес он и прочистил горло. Потом снова прочистил еще громче и сказал петушиным голосом. «Поздно, поздно, почтальон уже выходил». Он встал, прошелся раза два по комнате, высморкался и сел снова на то же место. «Она читает все мои письма, ты ведь это знаешь», — проговорил он, глядя сквозь дрожащий туман на носок своего башмака и легонько топая им по расплывчатому узору на ковре. «Ты бы ей запретил!» «Ах, Магда, что ты понимаешь в этом? Так было заведено, так было всегда, особенно по вечерам. Были всякие смешные письма. А как ты могла?» Я просто не знаю, что она сделает теперь. Ведь не может быть такого чуда. Ну, хоть этот раз, хоть этот, была занята другим, отложила, забыла. Ты понимаешь, Магда, что это бессмысленно. Чудес не бывает. Ты только не выходи в прихожую, когда она прикатит. Я одна к ней выйду. «Кто? Когда?» — спросил он, неясно представив себе, почему-то давешнюю полупьяную женщину. «Когда? Вероятно, сейчас». У нее ведь теперь есть мой адрес?» Кречмар все не понимал. «Ах ты, вот о чем!» — сказал он, наконец. «Вот о чем, боже мой! Какая же ты глупая, Магда! Поверь, что как раз это никак не может случиться!» «Все, но только не это!» «Тем лучше!» — подумала Магда, и ей стало вдруг чрезвычайно весело. Посылая письмо, она рассчитывала на гораздо меньшее. Муж не показывает, жена злится, топает ногами, старается вырвать. Первая брешь сомнения была бы пробита, и это облегчило бы Кречмару дальнейший путь. Теперь же случай помог, все разрешилось одним махом. Она отложила книгу и посмотрела с улыбкой на его дрожащие губы. С ним происходило неладное, наступила чрезвычайно важная минута. И если не принять должных мер, Магда вытянулась, хрустнула плечами, почувствовала в своем стройном теле вполне приятное предвкушение, и сказала, глядя в потолок, — Поди сюда, Бруно. Он подошел, сокрушенно мотая головой, сел на край кушетки. — Обними же меня, — произнесла она, жмурясь. — Уж так и быть, я тебя утешу.